Пятое. Вечер следующего дня наступил быстрее, чем я ожидал. По закону подлости так всегда и происходит. Если ты чего-то ждешь, то время начинает походить на сонную муху в жаркую погоду. И напротив, самые неприятные события, как бы ты ни старался их отсрочить, бегут за тобой, наступая на пятки. Весь день я пытался надышаться перед смертью то есть научить Елизавету Павловну всему, что знала вратарской науке, одновременно понимая бесполезность этого занятия. Развитие в футболе происходит через практику, а именно ее у девушки и не было. Я уже даже начал думать, не погорячился ли, может, стоило самому встать в ворота. Но в любом случае отступать было поздно, поэтому к шести часам вечера команда «Петербургские крылья» стала стекаться к Неве на Малом проспекте. К слову, для местных вполне передовой арене вместимостью в 3-4 тысячи человек. Даже не буду прикидывать, во сколько шили обошлась аренда. И что еще немаловажно, трибуны были заполнены. Понятно, что не битком, все-таки до аншлага оказалось далеко, но несколько сотен зрителей здесь точно было. Большую часть составляли дворяне, однако среди простолюдинов, в основном пацанов, я рассмотрел еще одного занятного персонажа от Софима. Нападающему я говорить не стал, тот и так был немного пришиблен атмосферой предстоящего поединка. Впрочем, как и остальные пацаны. Собираемся в раздевалке. Коля выбежал навстречу мелкий Никитка. Там эта барышня, которая вратарь, ну, того, переодевается. Тогда собираемся возле раздевалки. Давайте, шустрее, шустрее. Когда к нам вышла Лиза, я не знал смеяться или плакать. Одежда Пашки Пузыря была ей заметно велика. Пришлось на ходу подвязывать спортивные шорты веревкой и закатывать рукава. Волосы девушка предусмотрительно убрала в хвост и спрятала под футболку. Я же купил кепку а Яшин и нахлобучил ей на голову. Если смотреть издали, то просто худой пацан. На наше счастье, большой грудью Елизавета Павловна похвастаться не могла. Кстати, когда я писал заявку на матч, то под первым номером написал Дмитриев — Лишь потом сделал крохотную закорючку, увидя больше похожую на кляксу. Так, чтобы точно сохранить эффект неожиданности. Пацаны переодевались без всякого стеснения. Они сейчас были больше заняты матчем, чем думами о том, как выглядят перед единственной девушкой. И я их понимал. Поэтому, когда все оказались готовы, собрал на итоговый разговор. «Вы все знаете, что делать. Играем в свой футбол, не смотрим ни на кого. Какой бы счет ни был». Главное, боремся за каждый мяч. Если кто-то из наших провалился, то подстраховываем. Мы команда в процессе становления. Что, удивим благородных?» Подмигнул Яфими. Тот расплылся в улыбке. «Удивим Коля. В футболе есть один закон. Крылья — новый чемпион!» Громом ответила мне раздевалка. «И пусть в оригинале имелись в виду крылья Самарские, но кто тут будет проверять? Господа, выходим на построение постучался в нашу дверь судья. Но ну все, мужики, и вратарь, погнали!» Я еще раз осмотрел свою команду. Именно что команду, собранную, сосредоточенную с черными траурными повязками на руках. Не столько из-за массовых разломов, сколько из-за погибших товарищей. И махнул рукой за цоков бутсами по деревянному полу. Волновался ли я? Еще как! Вообще-то сегодня я возвращался в футбол. Причем антураж был соответствующий. Гомон зрителей, скрип трибун, запах свежей травы. Не знаю, что больше заставило дрожать. Окружающая обстановка или вечерняя свежесть. Все-таки через несколько дней октябрь. А затянувшееся бабье лето постепенно отдавало власть подступающей холодной осени. Противник оказался облачен в красивую черную форму с белым кантом на шортах и рукавах, У каждого на шортах спереди был вышит номер. На спине он уже дублировался, но в увеличенном размере. А над ним красовалась фамилия. Если нас сравнивать, то создавалось ощущение, что профи вышли играть с какой-нибудь командой местного завода. Но да ладно, форма не главная. Важно, что под ней. «Капитаны, будьте добры, подойдите ко мне», сказал высокий, худой, как жир судья «Бросаем рубль. Сначала выбираем поле» а после команды, у которой окажется мяч. «Предоставляю это право господину Ирмеру Куликову», великодушно предложил Шелия. Вообще выглядел он довольно расслабленным и спокойным, будто не сомневался в своей победе. Что ж, это мне только на руку. «Наше поле вон то», указал ей себе за спину. «Мяч у пажского корпуса». На это было несколько причин. Первое, мне не довелось посмотреть, как играет команда противника, хотя в целом общее представление имелось. Как только я начал узнавать здешний футбол, меня чуть инфаркт не хватил. То, что игра здесь развивалась слабо, стало понятно сразу. Но когда я расставил схему с четырьмя защитниками, Фима честно спросил, зачем так много? У них обычная пара справлялась. За центром здесь следила полузащита, как правило, из трех игроков но и пять нападающих боролись у ворот. Говорю же, варварство. Я пошел еще дальше, решив играть в супероборонительный футбол по схеме 5-4-1. Не только из-за того, что был поклонником Катынача, Я исходил из технического оснащения своих футболистов. Чистый форвард у нас один, Рыжий Вадим. И не потому, что он крутой НАП. Тот же Фима, на мой взгляд, намного пластичнее, более хорош на коротких рывках. Просто если поставить Вадима ниже то что он тогда будет делать? Ходить пешком по полю и ковыряться в носу? А так может сыграть таранного форварда, продавить противника, отыграть назад, где оттянутым уже стоит Ефим. Чуть подумал и перевел крохотного Никитку в край полузащиты. У него скорость хорошая, может и убежать. Пусть лучше в атаке напрягает. Сам же встал под Фимой, ближе к опорной зоне. Так и до защитников докричаться можно будет и в атаку убежать, если понадобится. Пажи начали бодро. Отпасовали назад защитнику, тот подождал, пока нападающие добегут до наших ворот, и навесил вперед. Крутая игра, поставленная. Из разряда «подальше оттолкнешь, подольше отдохнешь». Впереди нападающие уже должны были цепляться за мячи и лупить по воротам из любых положений любых углов. Более того, можно сказать, что играли пажи по революционной схеме. Аж с тремя центральными защитниками, двумя опорниками и пятью нападающими. По давней традиции, крайние форварды должны были опускать чуть ниже, если мяч перехватывали. Но в идеале и вовсе не доводить до подобного. «Гриша, меняй, меняй!» — кричал я, садясь ниже. «Бросай его, бери дальнего!» Мои центральные закрыли три удара телами, уж чего-чего самоотверженности пацанам было не занимать, но мяч отскочил прямо под ноги одному из пажей. Удар вышел хлестким, с отскоком от газона. У Лизы не было никаких шансов. И все таки она даже задела мяч кончиками пальцев, после чего рухнула на живот. «Я скорчился не из-за гола, а явно болезненного падения девушки. Даже подбежал к ней». «Как то «Нормально», — ответила голкипер, хотя в ее глазах блестели слезы, Непонятно, от обиды или от боли. «Вы что мнетесь как девица?» — начал пихать я защитникам. «Не давать бить!» «Летите на мяч на каждый! Упали, встаем сразу! Собрались! Все нормально, играем как при 0-0». А сам боковым зрением заметил, что на огромном ручном табло под названием «Пажеский корпус» половина черной пластины упала, и ноль сменился на единицу. Зрители отреагировали сдержанными аплодисментами. Видимо, ничего другого они и не ожидали. «Ну ладно, это мы еще посмотрим. Так, все сюда, быстро!» Воспользовался я паузой, пока пожи покидали наше поле. Играем теперь в три полузащитника и два нападающих. Фима, поднимайся выше, в одну линию с Вадимом. Будешь убегать при контратаках. И главное, не выкидываемся высоко. Сидим глубже. Пожи все равно грузят верхом. Касается всех, кроме нападающих. Они на линии офсайда. И не бойтесь фалить в середине поля, если понимаете, что не успеваете. Мы разыграли мяч и стали катать его от левого крайнего защитника до правого, выманивая противника. И когда вся пятерка нападающих бодрой рысью понеслась вперед, пас наконец дошел до меня. В обычном футболе можно было сыграть в стеночку с ближайшим, пробежать несколько шагов и получить мяч обратно. Более того, мы даже подобное начинали изучать. Но пожи задавали слишком быстрый темп встречи, и мои ребята, откровенно говоря, не успевали. По-хорошему, надо было слить матч, показать им, чего простолюдины стоят и что нужно работать еще больше, чтобы достичь результата. Лично на меня бы это точно подействовало. А на остальных, ну, может, на Фиму, на Никитку, на Молчаливого Гришу, по поводу прочих возникали серьезные вопросы. Все-таки им нужно доказать здесь и сейчас, что они чего-то стоят. Поэтому пришлось брать игру на себя. Я не люблю команды с явным лидером, когда один человек все тащит на себе. Травмируется такой по ходу турнира, и все, до свидания. Но тут внезапно сам стал заложником подобной ситуации. Как только получил мяч, выполнил обманное движение, сделав вид, что отдаю пас на Фиму, а сам шагнул в сторону. Заодно поглядел, как здоровенный Паш стелится в подкате. Нас тренер за подобное всегда ругал. Подкат — средство последней надежды. Если ты уже точно понимаешь, что все остальное не принесет дивидендов и одновременно с этим на 100% уверен, что достанешь мяч, в противном случае это провал. Всегда надо оставаться на ногах. На меня выдвинулся полузащитник, но до него еще метров 10, поэтому можно двигать мяч вперед самому. Вряд ли догонит. И так выходила атака 3 в 3. Вадим и Фима, один с тяжестью груженного локомотива, другой с легкостью скаковой лошади, уже набирали ход. С ними играли по защитнику. Тут тоже сыграла свою роль отсталость здешнего футбола. Местные всегда действовали персонально. Как только они поняли, что мы поменяли расстановку, так сразу разобрали игроков, выдвинутых вперед. Думаю, начнем и матч в пять нападающих, и остальным пожам пришлось бы сесть глубже. Но именно на этой слабости я и решил сыграть. Обвести нерасторопного нападающего один в один мне не составило особого труда. Я секунды-две думал, какую бы красоту исполнить, затем выбрал радугу. Чуть замедлился, сближаясь с противником, с помощью ступни поднял мяч на пятку и перебросил через защитника, одновременно обегая его. Простолюдины взорвались восхищенным ревом. Знаю, знаю, могу, когда захочу. А вот пара защитников замерла, привязанная к своим игрокам. Я же неторопливо приближался к воротам. И только тогда визави Фимы бросился мне на перерез. Правда, что он здесь мог уже сделать? Позиция была проиграна. Я тихонечко, так что мяч даже не скакал по газону, катнул Ефиму в центр, тому оставалось лишь развернуть стопу и забить в дальний свободный угол. Малая трибуна простолюдина входила ходуном, да и сам Фима орал, как резанный. Он подбежал ко мне и обнял, повалив на газон. А следом подоспел сначала грузный Вадим, а за ним и все остальные. Только благодаря большому опыту в футболе и природной смекалке я смог вылезти из этой кучи. Судя по растерянным лицам пожей, это было не совсем то, чего они ожидали. Но к чести шели князь быстро навел порядок в команде. Короткий розыгрыш, пас ближнему, потом чуть глубже, так и до вратаря дошли. Катали пажи относительно неплохо, если сравнивать с нами. У них даже крайние нападающие для этих целей ниже опустились. Не бог весть, как катали, но с нашим уровнем прессинга, точнее, с его отсутствием, мы им решительно ничего противопоставить не могли. Только когда противник доходил до центра поля, нам приходилось уже пытаться играть выше. Беда пришла с правого фланга. Там нашу полузащиту продавили толчком в плечо, а когда на подстраховку выдвинулся ближайший игрок, мяч оказался у Шелли. Князь решил, что лучшего момента уже не будет, и пробил. Надо сказать, пробел выше всяких похвал, с подъема, сильно и точно. Именно в этот момент мне по-настоящему стало страшно за Лизу. Девушка вытянулась и все-таки ладонями вытащила мяч из-под перекладины, переведя вверх. Я через половину поля даже поаплодировал ей и тут же побежал в штрафную, потому что пожи бросились разыгрывать угловой. Вот стандарты были нашим слабым местом. У нас из взрослых пара защитников, до да нападающие. У противника же все как один, разве что кроме Шели. тот вполне среднего роста. И в этот раз поживы выиграли воздух. Русый здоровяк пробил почти в упор, Лиза испуганно выставила левую руку, отбивая перед собой, а на добивании уже набежал Шелли. Вколотил с такой силой, словно хотел наказать за что-то сетку. Твою же мать, сейчас менять всех начну. Если хотите смотреть игру, то идите на трибуну, обратился я к защитникам. Ты не сердись, Благородие. Угрюмо ответил Гриша, самый рослый из всех, но не поспеваем мы за ними. Понятно, что не поспеваете. Но надо стараться, идти на каждый мяч. А именно этого желания я и не вижу. Поймите, плевать, кто выиграет. Плевать, сколько еще нам наколотят. Но покажите мне, что вы хотите играть в футбол. Впрочем, до перерыва нам решительно ничего поменять не удалось. Несколько раз неплохо сыграла Лиза. Неплохо это отразило удара. Правда, куда попало, не сильно заботясь о добивании. Но нам повезло. В идеале, как минимум два надо было фиксировать намертво. Но итоговый счет остался 2-1. Что меня в целом устраивало. Не потому, что я любил проигрывать. Попросту все, что нам забили, было по существу. И могли забить еще больше. Настало время что-то менять. Паша, Прокоп на замену, на их позиции выходят в укол и Глеб. Все остальные разминаются. Выпущу вас попозже. Игнат, тебя пораньше. Не переживайте, поиграют все. Это же товарняк. Я тяжело вздохнул. А теперь послушайте меня внимательно. Хватит дрожать. Хватит отбиваться. Начинайте играть в футбол. Они такие же пацаны, как и мы. Да, кому-то повезло родиться серебряной ложкой во рту, кому-то нет. Но они вообще не лучше нас. Да, чуть сыграннее. Но у них вся тактика — закинуть вперед, отпасовать набегающему и пробить. Читайте такие моменты. И мы умеем играть в пас. Поднимайте голову до приема мяча, чтобы сразу отдать на свободную зону. Не возитесь. Если есть пространство, идите вперед, двигайте мяч. Я взял паузу, чтобы отдышаться и стал раздавать слонов персонально. Гриша, ты руководишь защитниками. Ну так подсказывай им. Разговаривайте. Лиза, тебя тоже касается. Тебе все поле видно. Крикни, когда нужно подстраховать. Никита. Когда у нас мяч, ты чего в защите делаешь, а? Где ты должен оказаться? Как минимум в середине поля и набирать дальше. Открывайся, чтоб тебя. Убегай. Я тебе на рывке точно пас отдам. Вадим, Фима, вы тоже застыли, как истуканы. Раздергивайте защиту. Местами меняйтесь. Пажи играют с каждым персонально. Если их немного запутать, то они поплывут. Всем все понятно. Так, давайте голову и задницы высунем и поиграем так, как мы умеем. Потому что в футболе есть один закон. Крылья — новый чемпион». Напоследок я подошел к Лизе и стянул с нее кепку. Думаю, хватит прятаться. Удивим немного дворян. И надо сказать, у нас это получилось. Появление девушки в огромной форме вратаря произвело эффект разорвавшейся бомбы. Зрители повскакивали с мест, бесцеремонно тыкая пальцем в сторону Лизы. Фу, ну что за манера. А спустя секунд тридцать ко мне подбежал и сухонький судья. «Господин Ирмер Куликов, у вас в команде девица?» «С некоторым вызовом», — спросил он. «Именно. Это в протоколе указано. Разве это запрещено?» «Нет, но ну. Судья запнулся. «Но она же девица. Во-первых, она барышня, а не девица. Представитель дворянской фамилии ученица лицея для одаренных подростков. Во-вторых, насколько мне известно, правилами не оговорен пол участников. Если пажи не хотят играть против девушки, это их право. Техническое поражение никто не отменял. В-третьих, да что там, хватит и первых двух пунктов. Судья хлопал глазами и явно хотел сказать несколько слов против, но почему-то не находил их. Это вам еще повезло, что местный Петербург отсталый. Во всех хороших смыслах город. И тут нет всяких гендерных выдумок, вроде «оно», «мы», «их» и прочих боевых вертолетов. Рев подошел к Шелли и о чем-то с ним долго говорил. Князь выглядел раздосадованным. Я даже его понимал. Он в любом случае был в проигрыше. Выиграет. Так у уже же на воротах девчонка стояла. Проиграет. Это при том, что за девчонка играет. Признаться, когда я брал Лизу в команду, то о подобном даже не думал. А тут вон как все интересно вышло. Но все-таки Шелия решился довести матч до логического завершения, а я облегченно выдохнул. Для нас технарь тоже ничего хорошего не нес. Никаких уроков из такой победы мы не извлечем. «Наверное, моя речь в раздевалке что-то изменила. По крайней мере, начали мы гораздо бодрее. Стали катать мяч. Правда, вскоре опять случился эпик фейл. Гриша под давлением нападающего отпасовал назад, забыв, что девушка не играет ногами от слова совсем. Лиза и попыталась ударить, как смогла. Получилось плохо. Мяч отскочил на несколько метров перед ней, где уже набегал форвард». Гриша попытался исправиться и даже бросился в подкат, но Паш подпрыгнул, а следующим движением с носка отправил мяч в сетку. «Все нормально, ничего страшного не произошло. Играем дальше». Подбежал я к ним. Гриша набычился, готовый сейчас кого-нибудь убить, а Лиза почти рыдала, не в силах поднять взгляд. «Вот тебе и снежная королева». Все пришлось начинать заново. Пажи претинговали, мы катали мяч. Но что-то изменилось. Внезапно Гриша поднял руку, указывая вперед защитнику с мячом, и крикнул своим зычным голосом. «Центр есть!» И неожиданно мяч с фланга защиты пришел мне в ноги. За спиной уже пыхтел Паш, но я резко рванул в противоположную сторону от того места, куда катился мяч, и полузащитник двинулся за мной. Я же без проблем бежал его, встретился с мячом, прокинул вперед и поднял голову. Ракетой по правому флангу летел Никитка, оставив далеко позади своего визави. Именно ему верхом и пошел пас. Принял тот его корявенько, чуть не упустив за пределы поля, но все же сам и догнал. Никита поднял голову, нашел Вадима и навесил. Забавно, что подобный мечи рыжеволосый гигант замкнул бы в трех случаях из десяти. Сейчас оказался именно тот случай. Он шагнул вперед, на мгновение опережая защитника, и от газона пробил в ворота. Вратарь лишь неудачно упал, растопырив руки. Есть. На минуту мне показалось, что деревянные трибуны сейчас развалятся. Так на них бесновались простолюдины. Сам же Вадим отреагировал излишне спокойно. Показал на Никитку и поднял большой палец вверх. И только после этого стал отбивать пятю, неподбежавшей подбежавшей команде. Пажи начали с центра медленно, не пытаясь форсировать события, словно хотели сыграть по счету. Вот только нас это явно не устраивало. Не сговариваясь, мы стали играть выше, хотя я понимал, что теперь именно нас можно поймать на контратаке. Один из противников задевался в центре поля, его сзади догнал Вадим. Вот уж от кого не ожидал, но толстяк действительно выкладывался на полную. Откровенно говоря, он ударил скорее по ноге, но несмотря на гримасу боли, тот успел отпасовать вперед. Вот только из-за травмы Мяч еле покатился и оказался аккурат возле меня. «Фима!» Единственное, что успел крикнуть я, но нападающий меня понял. Рванул вперед, что было сил, сокращая расстояние между защитником. И в момент, когда я вырезал верховой пас, промчался мимо него, оторвавшись на добрых 5-6 метров. Я же говорил, что Фима резкий. Вратарь почему-то вышел вперед ногами. «Черт его знает, может здесь у них такая техника?» Но Фима легко пробросил мяч над ним, и тот тихонько закатился в сетку, подрев трибуны простолюдинов. Мы все бросились к нему, словно выиграли финал Лиги чемпионов. Да что там, даже Лиза прибежала сюда, крича что-то невнятное, пытаясь дотянуться до Фимы. Праздновали мы так рьяно и долго, что даже судья подошел. «Крылья, крылья, крылья!» — скандировали трибуны. Мне показалось ли, кричали в том числе и благородные. «Господа и дама!» «Прошу вас перейти на свою половину поля для розыгрыша меча», сказал Рев. И вот тут пошла самая жара. Первый шок пажей прошел, и те принялись за нас всерьез. Не стеснялись фолить, действовали компактно и активно прессинговали. И судья гад делал вид, что не замечает нарушений. Несколько раз пажи с ударом дошли до наших ворот. Однако тут что-то случилось с Лизой. В хорошем смысле. Наверное, девушка решила, что пора показать, чего она стоит. И после первых неуверенных сейвов вдруг стала летать вдоль ворот, как заправской голкипер. При каждом ее падении я вжимал голову в плечи, боясь, что именно сейчас Лиза что-нибудь сломает. Но так каждый раз поднималась, откидывала прядь со лба и продолжала следить за игрой. С девушкой случилось самое лучшее, что может произойти с вратарем. Лиза поймала кураж. Так бывает, когда даже средненький голкипер отобьет несколько простых мячей и начинает тащить такие, Какие не мог взять в своей лучшей форме? Забить этому вратарю задача очень сложная. Я же выжидал. При такой манере игры, когда противник слишком нацелен на взятие ворот, рано или поздно он ошибется. И тогда можно будет убежать в контратаку. Так и произошло. Правда, ждать пришлось очень долго. В какой-то момент белобрысый нападающий, устав от тягомотины, пробил по воротам. Но на пути мяча появилась нога Гриша. Защитник прервал удар, а мяч, описав дугу, отлетел в мою сторону. Второго такого шанса могло не быть. Играть было не с кем. Вадим и Фима сели слишком глубоко, обороняясь. Да и селенок у них почти не осталось. Я заменил всех, кого только мог, но нападающих у нас был сильный дефицит. Ладно, сам. Все сам. Ближайшего игрока я обвел старым простым приемом. Сильно оперся на левую ногу, давая понять, что собираюсь ускоряться, но в следующее мгновение выпрыгнул вправо, прокидывая мяч вперед. Длинный проброс, финт Роналду, легкие ложные размахивания ногами вокруг мяча, которые назывались в нашем мире педаладой, а в этом сожгить этого чертового колдуна и уход влево. До ворот оставалось метров 25, но я поднажал, чувствуя в теле необычайную легкость. Уже и придумал, как обыграть вратаря, и тут... Прозвучала длинная трель. Я даже не сразу понял, но следом Рев свистнул коротко и снова длинно. Я обернулся. Нет, он не шутил. Поднял руки над собой, показывая, что матч закончен. Нет, я всякого навидался, особенно в детском футболе, но подобного свинства не встречал. Простолюдины на трибунах свистели, да и дворяне явно были смущены произошедшим. Единственный, кто оказался рад, — мои футболисты. Они бросились ко мне со всей прытью, на которую только оставались силы. Кто-то схватил за ногу, кто-то за руку. Я так и не понял, но в какой-то момент полетел вверх. И лишь резкий окрик казаков, все время находящихся неподалеку, окончательно закончил эту вакханалию. «Коля, мы не проиграли», — раздался рядом восхищенный голос Лизы. Девушка была чрезвычайно возбуждена. Ее глаза блестели, а щеки горели румянцем. Неожиданно она поцеловала меня куда-то в район уха и обняла. Именно в этот момент я почувствовал на себе тяжелый взгляд. Словно на плечи положили раскаленный кусок железа. Найти его обладательницу не составило труда. С трибуны на меня сурово смотрела Варвара Кузьминишна. Я попытался прорваться через радующихся пацанов, и это даже почти удалось, когда передо мной выросли три фигуры. Господ Извольского, Максутова и Разумовского. Не знал, что они любят подобные зрелища. Я хотел отделаться коротким кивком или чем-то вроде того, после чего догнать Варвару, но у господ было иное мнение на этот счет. Максутов, на первый взгляд, легонько взял меня за локоть, однако я почувствовал, избавиться от него не получится. «Приветствую вас, Николай Федорович», — сказал он официально. «Я даже удивился. Вроде Максутов со мной был вполне на «ты». «У нас к вам дело». «Ваше превосходительство это не может подождать?» «Боюсь, что нет, господин Эрмир Куликов», сурово ответил Разумовский. «Императору нужно ваше участие в одном важном предприятии — за стеной».